Глава 28. Увлёкшись разговором, моряки не придали значения тому, что тропинка уводит их на мыс, образовавшийся благодаря высокому, поросшему мелким кустарником плато. И вот тут глаза сержанта вдруг осенило. Посмотри, командир, а ведь там за косой просматриваются плавни. Отгороженные от моря, они подпитываются пресной речной водой. И поскольку в морской воде, — поддержал его комбат, — камыш не растет, значит, это все еще продолжаются аджалыкские плавни. Вот из этих плавней, из какого-нибудь маленького островка или с борта шлюпки, кто-то и отслеживал отход экипажа королевского кошмара. «Тогда какого дьявола мы торчим здесь?» — занервничал Рожнов. «Ждем, когда еще одна минометная кукушка куковать начнет». «Кажется, у одного нашего бессмертного и солдатский опыт появляться начал», — не упустил своего шанса Жодин. «Однако первым бросился к тому краю плато, с которого полевая тропинка опять стала уводить к самой кромке моря» когда уже все бойцы оказались на спуске, капитан все еще продолжал обшаривать биноклем окраины плавней, пока, наконец, не заметил солнечный зайчик, отражавшийся в бинокле корректировщика или его стереотрубы. Судя по тому, что там просматривались кроны двух деревьев, разведчик устроил свое лежбище на островке на ветвях одного из деревьев. Мало того, В просвете между камышовыми зарослями капитан явственно различил нос или корму лодки. Сразу же стало ясно, что минную охоту, которую румыны или немцы организовали на его группу, следует воспринимать всего лишь как пристрелку и пока еще только минометную. Понятно, что выходя на шлюпки за пределы плавней, этот наблюдатель спокойно может корректировать арт-налет на его командный пункт и причал. «Вот именно», — осенила комбата, — «и на причал, который им давно следовало разнести вдрызг то ли арт-ударом, то ли ударом с воздуха. Впрочем, с уничтожением причала они могут и не спешить, пристреляются на глазок и станут ждать, когда возле него объявится какое-либо суденышко» если только при подобной близости командир какого-либо из катеров действительно решится совершать здесь швартовку. Едва Гродов подумал это, как услышал доносящееся откуда-то из-под небесья в вытье мины. Бросившись за венчавший плато небольшой выступ, он присел за ним и переждал, пока осколки мины, взорвавшиеся внизу за восточной окраиной плато, Веером пролетят над выступом, а значит и над его головой. А вот посылать подобные приветы разведчику не стоит. Самодовольно пробормотал Гродов, немного удивленный тем, что заметивший его вражеский разведчик столь примитивно решил обозначить себя. Придётся тебя в самом деле пощекотать. Пока в виде поощрения за удачный рейд Гродов устраивал всем бойцам-бронебойщикам благодарственное купание, первым бросившись при этом в воду. По всему батарейному комплексу уже разнеслась вторая в течение последних двух часов ошеломляющая весть. Комбат жив, и голышом купается у батарейной пристани. А чтобы оценить важность этой трогательной вести, нужно было помнить, что еще недавно всех поразила другая весть. Батарейный броневик подорвался на противотанковой мине, и весь экипаж вместе с капитаном Гродовым погиб. Эту весть успели сообщить и командиру дивизиона Кречету, который тут же в попыхах назначил комбатом почему-то не старшего лейтенанта Лиханова, как подобало по старшинству и уставу, а командиров взвода технического обеспечения и связи лейтенанта Дробина. Причем самое удивительное – что передал этот устный приказ через самого докладывавшего ему заместителя командира батареи. Уведомлены были о гибели легендарного комбата также полковник Осипов и штаб военно-морской базы. Когда же с Центрального КП во все подразделения батарейного комплекса пошли звонки о том, что комбат голышом плывет в сторону Турции, Все так обрадовались, что никому и в голову не пришло протрубить отбой угнетающие вести о его гибели. Все, кто находился в это время на центральном командном пункте, а также все расчеты ближайших полевых орудий, помчались на берег. Все огневики главного калибра, а также бойцы других подразделений тоже устроили марафонский бег по Потерне в сторону моря за право первым лицезреть Галопузова комбата. Так, наверное, мне нужно доложить по начальству, что с вашей смертью вышла ошибочка. Не смело поинтересовался дробин, когда принимая от одного из краснофлотцев предусмотрительно принесенное полотенце, Гродов зашел в специальное для переодеваний, возведенное здесь батарейным плотником некое подобие кабинки. Почему делать это нужно вам, лейтенант? Докладывать пойдет заместитель командира, кивнул он в сторону стоявшего неподалеку старшего лейтенанта Лиханова. И ему это сделать удобнее, чем мне, только что из мертвых воскресшему. Во всяком случае, к воскрешению этому командование следует подготовить, дабы при возникновении моего голоса ни у кого не случилось инфаркта. Извините, товарищ капитан, просто командир дивизиона назначил меня... Вы кого видите перед собой, Дробин? Жестко поинтересовался капитан, поспешно обмундировываясь. «Вы, напомню, видите перед собой, хотя и все еще голова, но уже комбата, которому о вашем странном назначении абсолютно ничего не известно. А ты, старший лейтенант, не теряй времени, уведомляй, докладывай. Кроме командира дивизиона, напрямую в штаб базы, в штаб морского и пограничного полков» и, понятное дело, в приемную полковника Бекетова. «Есть доложить, уведомить, товарищ капитан!» оживился Лиханов, которого странное назначение командиром батареи лейтенанта Дробина явно озадачило. «Впрочем, отставить Бекетову я доложусь лично. А вы, лейтенант, — обратился к лейтенанту Дробину, — возьмите двух бойцов с инструментами и двух телефонистов, — и срочно оборудуйте корпост в районе вон того, в сторону моря, выдвигающегося плато. «Правильно, на этом мысе давно следовало выставить свои глаза и уши», — облегченно вздохнул ком взвода. «Человек совершенно не конфликтный. Он чувствовал себя в той ситуации, в которую поставил его майор Кречет, неловко не только перед Лиханов» но и перед комиссаром Лукашом, не скрывавшим своего удивления и неудовольствия, а больше всего передожившим комбатом. Только работы ведите скрытно, поскольку в плавнях противник оборудовал свой корпост, чтобы, наконец, вычислить нашу батарею и уничтожить её вместе с этим причалом и, что самое обидное, с раздевалкой». Значит, мы уничтожим вражеских наблюдателей раньше. Вот это вполне здравое решение. «Только не вздумайте ночью лично идти захватывать их», — проворчал Дробин. «И на дамбу вести этот чертов броневик вам тоже не следовало. Его вполне мог повести Жодин, а то и кто-нибудь из офицеров. Пусть даже я. У вас есть подчиненные. Зачем самому бросаться в любое пекло, «Какое только где-либо поблизости образуется!» Гродов хотел было резко осадить лейтенанта, заявив, что он сам будет решать, в какое пекло ему бросаться, а в какое не следует. Но вместо этого неожиданно мягко примеряющий проговорил. «Пожалуй, вы правы, лейтенант. Командир всегда должен находиться там, где он, собственно, должен находиться. Действуйте!» и тут же вспомнил о краснофлотце, который догадался прийти к нему с полотенцем. «Тебя как зовут, военный?» «Краснофлотец Косарин, товарищ капитан, взвод охраны батареи». «Доложишь младшему лейтенанту Кириллову, что я назначаю тебя ординарцем командира батареи?» «Есть доложить?» «Сам-то ты против назначения этого не возражаешь?» «Так ведь Ефрейтор Пробнев погиб. Надо же кому-то заменить его. Вот только ни машины, ни мотоцикла я водить не умею. В деревне у нас все больше лошадьми управлялись». «Ничего», — задумчиво произнес Гродов, — «этому тоже подучишься».